Голова тринадцатая. «Эмм...» — замялся я, рассматривая карту статус Наэль. «А чё у вас с ником аж четыре спелла одинаковых?» «Четыре... что?» Изогнув бровь, держа руки скрещенными на груди, спросила Наэль. «Бля...» Опять мой внутренний задрот вылез и начал шпарить на геймерском, забыв о том, что я не за компом и даже не на своей планете. «Способности!» Ответил за меня Ник, после чего посмотрел на меня и спросил. «Верно же?» «Ага», — кивнул я. «А-а-а», — дошло до Наэль, впоследствии чего она нахмурилась и спросила у меня. «А ты вообще знаешь, как получать способности?» «Ну, вообще, наверное, да. Ведь мне тогда об этом рассказала Катарина, но...» «Шлюшка Катарина идет в жопу!» Так что сделаем вид, что я её не встречал, а, как следствие, ничего о теме получения новых способов не знаю. Тем более, что она вполне легко могла напиздеть мне. "Не", ответил я, покачивая головой. Наэль, увидев это, устало выдохнула и закатив глаза, отвела от меня взгляд. "Эй, Слушай, может, в рамках этого мира это и есть та самая база, которую знают все местные. Но вот в чём дело. Я не местный, тупая ты сучка. Так что я, блядь, чисто физически не могу этого знать, если заранее не спрашивал это у кого-то. Понимаешь? Начал Ник, перебив мою внутреннюю тираду. Дело тут в том, что способность можно изучить только если будут учтены два требования. Он сжал правый кулак, выгнув указательный и средний палец, отчего те встали в форму английской буквы V. Первое он сделал небольшую паузу и загнул средний палец. Это наличие необходимого количества свободных очков способностей, а второе Он вновь сделал маленькую паузу и теперь уже загнул указательный палец. Это чтобы кто-то тебя обучил этой способности. Угу. Ну, то есть всё так, как и рассказывала мне Катерина. Видимо, пиздеть ей в тот момент особого смысла не было. Да и рассказать правду было проще, чем напрягать мозги и придумывать логичный пиздёж. Хотя, вполне вероятно, я ещё рано делаю выводы. И как же происходит это обучение способностям? Тут тоже два условия, ответил Ник, на этот раз не показывая это в прямом смысле этого слова, на пальцах. Нужно, чтобы обучающий мысленно желал обучить этому конкретного человека и в это же время применял это на практике. Значит, всё же Катерина тогда не пиздела. Впрочем, похуй. Хмм, звучит вполне просто, но если с активной способностью я ещё могу понять, как это работает, то как обстоят дела с пассивными способностями? В этом случае из двух условий остаётся только одно желание обучить этому, и больше ничего не нужно. Даже проще, чем я предполагал. Ага, а теперь пораскинь мозгами и подумай, почему при этом у двоих из одной команды целых 4 одинаковых способности, когда очевидно, что в одной команде лучше брать разные способности. Потому что это дорого, дал я очевидный ответ. Ого, искренне удивилась она столь быстрому ответу. А ты чуть умнее, чем кажешься. Ой, да закрой ебало, сучка недотраханая. Меня интересует, почему это дорого? Серьёзно? Тут же вон сколько мяса. Кивнул я намеренно сопящих алкашей на полу в собственной блевоте и моче, у которых эти способки точно есть, а авантюристы всё же. И пускай не самой лучшей консистенции. В общем, способки-то у них наверняка есть, а стоит предложить им бутылку горячего, и каждый из них без раздумий согласится. Серьёзно? Теперь уже наиграно, удивилась Наэль, вовсю раскрыв глаза, активно жестикулируя руками. А мы такие глупышки, не догадались до этого. Как впрочем, почему-то и все другие. Думай дальше, гений. «Не понял. В плане, этот способ почему-то не работает?» «Именно!» — максимально язвительно отвечала она. И пока Ник с Робином стояли и с угрюмыми лицами смотрели на эту сценку, вмешалась Мари, раскрыв, наконец-то, нормальными словами эту тайну. «Им запрещено!» «Мари!» — обиженно прокричала на Эль, подняв руки и сжав их в кулак. «Да откуда ему знать-то это? Он же призванный герой из другого мира. Мало того, что он в этом городе, а, возможно, и вовсе в мире, всего пару дней, так еще вполне вероятно, в его мире такого никогда не было». Наэль на это все лишь фыркнула, не став ничего отвечать. «То, что может быть в этом мире, но вполне вероятно, не было в моем, в принципе, такого дохуя». Достаточно вспомнить только трёхметровую чихуахуа. Вариантов того, что тут может существовать, но не существует в моём мире, до хуя и больше. А так как в гадалке я не записывался и в битве экстрасенсов участвовать не собираюсь, я отбросил все витающие в моей голове предположения и спросил прямо: а можно нормально объяснить более подробно и без ехидства? И проговорив это, бросил многозначительный взгляд в сторону на Эль, которая на это только усмехнулась. Ник прокашлялся в кулачок, осмотрелся и, увидев, что никто на нас не смотрит, подозвал меня жестом правой руки. Я, не понимая, к чему такое странное поведение, не сразу пошёл к нему, но подумав немного, всё же подошёл к нему. И стоило мне это сделать, как он по-небратски приобнял меня и стал тихо шептать на ухо. Тут не принято говорить о таком вслух, так что... Да окей. Понял я теперь, к чему такое странное поведение. В общем, в этом городе запрещено кого-либо обучать способностям, причем совершенно неважно, за деньги, за какую-то услугу или еще что-то. Запрещено и все на этом. В исключение входят только члены команды, только их ты можешь обучать способности. Ого, звучит так себе. А если нарушить это правило? столь же тихо прошептал я. И кем они вообще установлены? Одним человеком. Его настоящее имя никто не знает, а лично видели его, говорят, лишь единицы. из которых совсем малая часть после этого выжила. Но у него есть прозвище, под которым он и работает. От такого развития событий я аж всем телом напрягся и сам того не заметив, стал вглядываться в лица всех присутствующих, кто мог бы услышать этот разговор и сдать нас. И его прозвище Лысый. Бля. Да я в рот ебал. Такой момент, такой накал, такой пафос. И всё в пизду собаке. Ой, да пошло оно всё на хуй. Если же нарушить установленные им правила, то тебя будет ждать ужасная кара. шептал он всё с тем же серьёзным и напряжённым ебальником. А я же, усвоив урок, слушал это всё с ебалым кирпичом, ожидая очередной отборной порции хуеты. Если тебе повезёт, тебя просто убьют. Если повезёт, убьют, а если не повезёт, не уж-то я рано расслабился. Не уж-то тут действительно всё столь ужасно. Эй! Мне кажется, или тот алкаш на самом деле прикидывается, что вырубился, и сейчас подслушивает наш разговор, дабы ждать нас этому лысому. Говори тише, чуть ли не прошептал я Нику, не отводя взгляд от того алкаша, что мирно сопел с довольным лицом. Ого. Ник, понимающий, кивнул и стал говорить ещё тише. Так, что даже я едва слышал, хотя он шептал мне прямо в ухо. Если же ты нарушишь правило и тебе не повезёт, если ты как-то слишком сильно провинишься, то тут будет кара, куда хуже смерти. Что же это? Что? Ты станешь петухом, договорил Ник. Петухом? Ужас. Стоп. Петухом? Он обращает что ли в петухов, посмотрев на Ника спросил я с непонимающим ебальником. "Но «Ну, можно сказать и так", загадочно ответил он. "Став петухом, ты в один миг потеряешь все права человека. Ты станешь опущенным". "Опущенным? Так, только не говорите мне, что И тут я вспомнил, что произошло, когда я зашёл в это здание, через какое приветствие пришлось пройти. Мой глаз снова задёргался, а самого меня в этот момент всего затрясло, словно меня охватили какие-то конвульсии. Всё хорошо, я полностью понимаю тебя, стал успокаивать меня Ник, неправильно интерпретировав моё состояние. От этого мне стало ещё хуже, и я, сделав глубокий вдох, Подошёл к столу, за которым до этого сидела команда Ника и крепко, буквально до боли их русто, сжав кулак, забил по столу со всей силы. Сука, сука, сука, сука, сука, сука. Ебучий мир. Почему? Почему ты, блядь, не можешь быть нормальным? Почему, сука? Какие Ебать его в сраку, петухи и опущенный фэнтези в средневековом мире. Какого, блядь, хуя? Итак, хуй знает, сколько времени я пиздел этот ебучий стол под гневную внутреннюю тираду, пока в один момент не понял, что правая рука уже болит так сильно, что инстинкт самосохранения просто не позволяет мне вновь её занести для очередного удара. К этому моменту На меня уже смотрела не только эта пати, а вообще вся гильдия авантюристов. И никто не понимал, в чем дело. Для них это просто какой-то ебанат начал со всей силы херачить по ни в чем не повинному столу. Поэтому каждый наблюдающий за этой сценкой смотрел на меня совсем охуевшими и ничего не понимающими глазами, буквально спрашивая меня своим взглядом. «Слушай, ебанат!» «Какого хуя ты творишь?» И, увидев это, я глубоко вздохнул и, ничего не сказав, развернулся и пошел к выходу из гильдии. «И что это было?» Придя в себя, спросила на Эль у Ника, который будто бы завис, продолжая смотреть на дверь гильдии, через которую только что вышел их новый знакомый. «Ник!» «А-а-а!» Наконец-то ожил он, заметив, что к нему обращается Наэль. Я спрашиваю: "Какого хуя это было? Что ты ему такого наговорил, что у него так крыша потекла?" "Да, ничего особого", и подумав, нерешительно добавил. "Вроде бы". Вся группа замолчала, а взгляды всех собравшихся в гильдии начали потихоньку рассеиваться. Может — Я была права, когда предположила, что в его мире такого не было. Сомневаясь, спросила Мари. — Да, д для него это шо-г-г-г-наверное, — как обычно, сильно заикаясь, поддержал ее мысль Робин. — Вы серьезно так думаете? — удивилась Наэль. — Ну... Это действительно похоже на правду. Даже интересно, в насколько лёгком и хорошем мире он жил до этого, что даже такая обычная вещь вызвала у него такую реакцию. И пока все члены группы задумались о чём-то своём, и между ними установилась тишина, к ним в этот момент не слишком решительно подошла одна личность. Эм, извините. Привлекла она к себе внимание всей группы. Все сразу повернулись, увидев обладательницу этого голоса. Задевающиеся каштановые волосы, спускающиеся чуть ниже плеч, достаточно большая грудь размера четвёртого, пятого, что подчёркнуто выразительным вырезом и личика под стать её милому голосу. Чем обязаны? Сразу же спросил у неё Ник, как и подобает лидеру группы. Вообще-то, чему обязаны? поправила его Мария виноватым тоном, понимая, что так лучше не делать, выставляя своего лидера не в лучшем свете, но поделать с собой ничего не могла. Пэм. Ну, хорошо, легко согласился с ней Ник со свойственной ему улыбкой на лице, конечно же, нисколько не обидевшись на её поступок, и переведя взгляд на администраторшу, спросил уже уверенно: "Так, чему же обязаны?" Администраторша немного промедлила, для уверенности прокашлялась в кулачок, после чего убрала руки за спину и скрепила их там в замок. Поправила осанку, от чего её и без того немалая грудь стала на вид ещё больше и ответила встречным вопросом. Извините, если я ошибаюсь, но если я правильно понимаю, то вы с тем новым авантюристом объединились в группу, верно? Э-э Завис Ник, не зная, что ответить, ведь официально они ещё не приняли его в группу. Да и раз администраторша сама подошла к ним с вопросом о нём, то, скорее всего, это не несёт за собой ничего хорошего для группы, в которую вступит этот парень, то есть вполне вероятно для их группы. В поисках помощи он посмотрел на свою команду, каждого члена из которой он знал с детства. Наэль в ответ на это пожала плечами, а Робин с Мари и вовсе отвели взгляды. Поняв, что помощи ждать не стоит, он дал самый логичный, как ему казалось в такой ситуации, ответ. «Ну, пока что он еще не в нашей группе, но мы думаем о том, чтобы принять его. А что, собственно, случилось?» И сразу же добавил. «Что-то плохое?» «Ну...» Замялась она, неловко улыбаясь, после чего многозначительно перевела взгляд на стол, в котором была пара вмятин. Вообще-то вы и сами знаете. Проследив за её взглядом и увидев, в чём собственно причина, вся команда облегчённо выдохнула, расслабившись. Нам нужно возместить ущерб? спросил Ник, уже потянув руку к маленькому мешочку на поясе. Не вам, Замотала она руками, отрицая его слова. «Ему». «Но если вы пожелаете, то можете ему помочь, оплатив за него нанесенный им ущерб». «И сколько нужно?» Немедля спросил он, уже взявшись за мешочек. «Ну...» Она оценивающе посмотрела на поврежденный стол. «Да». Повреждения несущественные, но за работу мастер всё равно попросит полную сумму, а ещё и сами материалы, которые, благо, недорогие. Так что семи серебряных монет должно хватить. Ну, нормально, в принципе, прокомментировал это Ник, легкомысленно пожав плечами. Это, к сожалению, не всё, проговорила администраторша, вновь виновато и неловко улыбнувшись. «Понимаете, этой своей выходкой он еще доставил проблем другим посетителям, так что при всем моем нежелании это делать, я обязана взыскать плату еще и за это». Под конец своей речи она вообще говорила почти шепотом, явно чувствуя вину за то, что сейчас делает. «Хм-хм...» Слегка прокашлялся Ник, постаравшись, как и прежде, улыбаться. «И сколько нужно...» чтобы покрыть доставленные неудобства. К сожалению, нужно минимум 2 золотых. Услышав ответ, Ник аж поперхнулся, никак не ожидав, что это выйдет столь дорого. Извините, я всё понимаю, но меньше суммы денег я не могу назначить, а то мне и самой достанется. Извините ещё раз. Резко поклонилась она два раза к ряду, отчего её большая грудь в один момент буквально чуть не вылетела из большого выреза в её одежде. "Нет, вы ни в чём не виноваты", выставив руки, остановил её Ник от очередного поклона. И только когда она остановилась, он, подняв левую руку к лицу и задумавшись, тихо произнёс: "Но целых 2 золотых и ещё 7 серебряных это считай почти 3 золотых. У нашей же команды всего 3 золотых и 2 серебряных. Эй, ты что, серьёзно решил платить за него из бюджета нашей команды? Поняв его намерения, резко взъелась Наэль. А что ещё остаётся? спросил он её, сам не желая прощаться почти со всеми деньгами их команды, которые они с таким трудом зарабатывали. Мы ведь уже решили принять его в команду. Вот именно, что только решили, но ещё не приняли его. Да и сам он не такой идиот, каким кажется на первый взгляд, и наверняка поймёт, что после сотворённого им мы поменяли наше решение, и в этом виноват только он один. Нет, твёрдо ответил Ник. Мы уже решили принять его в команду и сказали ему об этом. И наше решение не поменяется из-за такой мелочи, ведь вполне вероятно, Мари права, и такое для него настолько удивительно, что шокировало его, и далее он сотворил то, что сотворил, но в этом уже нет его вины как таковой. Да ты, блин, смеёшься. Ты реально из-за каких-то предположений и твоей доброты хочешь потратить почти все деньги нашей команды? Да. А я нет. И предвидя твоё упорство, пускай остальные члены команды проголосуют. Указала она рукой на молчавших до этого Марии и Робина. Те сначала посмотрели на Наэль, что неожиданно предложила не свойственное ей решение проблемы, учитывающее мнение остальных членов команды, а после на Ника, который сейчас стоял с беспривычной ему улыбкой на лице и смотрел на них. А впоследствии ещё и переглянулись между собой. Честно говоря, медленно заговорила Мари. Я хочу помочь ему, ведь ему явно трудно приходится. Это легко видно по его уставшему и измученному лицу. Но при этом я не думаю, что нам стоит тратить деньги нашей команды, потому что без них нам самим придётся крайне трудно. А он ещё может решить, что наша команда ему не подходит и из-за чего покинет нас либо после первого же задания, либо вовсе во время него. Так что, в общем, я не думаю, что это хорошая идея платить за него. Ты серьёзно думаешь, что он сможет так поступить? спокойным голосом спросил её Ник. Мне вот не показалось, что он на такое способен. Я просто не исключаю такой вероятности. — Понятно. И, сказав это, перевел взгляд на Робина. — А ты что думаешь? Тот замялся на несколько секунд, но, решившись, все же заговорил. «Я — Я думаю, нам не стоит платить за него. П-п-прости, Ник. Тебе не за что извиняться. Поматал он головой, но при этом было видно, что он несколько расстроен. Вот, видишь, сразу же начала Наэль. Робин и Мари тоже думают, что это плохая идея, но и не брать его в команду, я тоже думаю, что хорошая идея. Всё же это действительно могло с ним произойти из-за нервов в виду резкой смены обстановки, так что поступать с ним так было бы некрасиво. Будто бы Тебя это когда-то заботило, скольз тихо добавила Мари. Что? спросила её моментально Наэль, услышав сказанное ею. Нет, ничего. Наэль фыркнула и забила на это, посмотрев на Ника. В общем, пускай будет в команде и как раз, работая с нами, отработает постепенно этот долг. Нет, Лаконично отверг ее предложение Ник. «И, простите, но в данном случае это не обсуждается». «Почему это?» «Потому что мы одна команда и помогаем друг другу, что бы ни произошло, не говоря уже о такой мелочи, как выплата трех золотых». «Фига себе мелочи!» Мы так-то эту мелочь можем пару недель с лишним зарабатывать, и это, если не вычитать из них часть, уходящую на наши расходы, которые, между прочим, возрастут с появлением нового члена. Я уже сказал. Извините, но это не обсуждается. Было видно, что ему не нравится так пользоваться правом лидерства, но все видели и знали по собственному опыту, что когда он такой Он пойдёт до конца. Замечательно, с очевидным сарказмом сказала Наэль. Ну, значит, у нас есть только два варианта. Мы его не берём либо берём и платим за него. А против этого варианта проголосовали мы трое, так что он отпадает, и остаётся только один. Вообще-то, есть ещё один, промовила Мари. Мы можем взять его в группу и разделить его долг на всех нас. Тем самым и он присоединится к нам, имея мотивацию, не позволяющую нас бросить и будучи неблагодарным выйти из команды. И сами мы будем настоящей командой и, как полагается, поможем ему. Мне нравится. Сразу же согласился с этим Ник. Меня этот вариант тоже, если честно, вполне устраивает. Высказалась Мария. «М-м-м-мне тоже н-н-нравится!» Следом согласился Робин, довольно кивнув. Все трое посмотрели на еще ничего не сказавшую Наэль. «Ну, это, наверное, лучшее, к чему мы можем прийти!» С недовольной миной все же согласилась и она. «В таком случае решено!» Вмиг сменилось лицо Ника на радостное, а сам он хлопнул в ладоши и посмотрел на администраторшу, что всё это время слушала их беседу, стараясь сделать вид, что не слушает. Сколько у нас есть времени, чтобы погасить долг? Эм, эм, думаю, максимум неделя, к сожалению. Нам этого хватит. Что-то по нашим прошлым успехам такого не скажешь. Пессимистично, с подавленным лицом заметила Наэль, что, впрочем, очевидно, разделяли и остальные двое из их команды. Но теперь нас пятеро. Ага, конечно, это точно нам поможет. Лишь бы он нас на дно не тянул, это уже за счастье будет. Ладно, я пойду, поищу его и расскажу ему всё, что мы надумали. И сказав это, Наэль направилась к выходу из гильдии